Глава пятая. Несмотря на холод, Риамфаде не хотелось вылезать из воды. Он знал, что плавает последний раз в году. Уже приближалась зима, в холмах падал первый снег. Юноша поплавал на спине, затем перевернулся и принялся наблюдать, как лучи солнца сверкают в струях водопада. Справа от него появилась радуга, и Риамфада, зачарованный, принялся смотреть на нее с восхищением. Затем рваное облако закрыло солнце, И радуга исчезла. «Ах, если бы я только мог создавать такие цвета!» — подумал он. Где-то вверху раздался крик гаванана. Взглянув в его сторону, юноша увидел, как сын кузнеца прыгает в воду со скалы. Потом он вынырнул, приглаживая длинные волосы, и поплыл к риамфаде. «Ну что, накупался, маленькая рыбка?» «Еще чуть-чуть», — ответил его друг. «У тебя губы посинели. Думаю, самое время вытереться». Гаванан бросил взгляд на берег, где Канавар и Браефар разожгли небольшой костер. Другие ребята сели вокруг него. Риамфада с разочарованием увидел среди них Галаниса и его брата. Они всегда пялились на него, и разговор неизбежно обращался к его увечным ногам. Это семейство появилось в деревне недавно, когда их отец приехал с юга работать на Руатайна. Риамфада неохотно повернул к берегу. Гаванан плыл рядом. Когда они доплыли, сын кузнеца вытащил его и отнес к огню. Вытер ему ноги и обернул теплым плащом. «Будет холодная зима», — заметил Кон. «И длинная», — грустно согласился Риамфада. Габанан вытерся, оделся и принялся опускать по воде блинчики. Коновар подошел к нему с камнями в руке. Немедленно началось соревнование. Кто кинет дальше? Брайфар сел рядом с Риамфадой. «Ну вот», — сказал он, — «опять». Они соревнуются во всем. У вечного юношу пробрала дрожь, и крыло помог ему одеться и подкинул дров в костер. «Может, тебя заколдовали?» — предположил Галанис. Он был высоким, худым, рожеволосым юношей с рябым лицом. «Заколдовали? О чем ты?» — спросил Риамфада с тяжелым сердцем. «Мы с братьями думали. Уж не Сидали наложили на тебя проклятие. Два других молодых человека, Борис и Гетинон, тоже смотрели на калеку. — Не думаю, чтобы кто-то меня проклинал, — неохотно ответил тот. В год, когда я родился, было много у вечных детей. Все они умерли. Ворно говорит, что их матерей одолела болезнь. — Лично я бы лучше умер, чем быть калекой. — Заткнись, Борис! — набросился на него Браефар. — Какие глупости ты говоришь! — Но «Ну, это правда, — ответил Борис краснее. — Это правда для тебя, — сказал Риамфада. — Ты всю жизнь ходил и бегал. Для тебя потеря ног была бы ужасной трагедией, а я никогда не пользовался ими и привык быть таким. — Что за сюрприз ты нам обещал? — спросил Браефар, желая сменить тему. Риамфадо улыбнулся и окликнул Кона и Гаванана. Юноши оставили свое соревнование и подошли к костру. — У меня камень подпрыгнул семь раз, — сообщил Ван. — На два раза больше, чем у него. — Ты нашел камень лучше, — проворчал Коновар. — Когда они уселись... Риамфада отвязал поясной мешочек и положил его на колени. — У меня есть подарки для вас троих, — сказал он. — Вы были очень добры ко мне, и я захотел отблагодарить вас. Надеюсь, вы не обидитесь. Он развязал последний узелок и раскрыл мешочек. Оттуда вытащил застежку для плаща из сверкающей бронзы и протянул ее гаванану. Она была в форме оленя в прыжке и украшена серебряными завитками. — Какая красота! — проговорил Ван. «Никогда не видел такой чудесной вещи!» Риамфада вынул из мешочка вторую брошь, маленький плетеный щит, сделанный из серебряных проволочек. И, наконец, он вручил подарок Конну. Бронзовый олененок запутался в серебряных терниях на полоске яркого золота. «Не знаю, что и сказать», — произнес Конн. «Тогда я скажу за тебя, братец», — вмешался Браефар. «Спасибо, маленькая рыбка. Это чудесные подарки». — А нам ничего? — спросил Голанис. — Не знал, что за ношение коллег полагаются такие славные вещицы. — Думаешь, что говоришь, — оборвал его Гаванан. — Или будешь собирать собственные зубы? — Там, откуда я родом, умение говорить прямо считается достоинством. — Между умением говорить прямо и грубостью есть большая разница, — сказал Брайфар. И вам лучше запомнить это, если хотите, чтобы с вами дружили. — Например, я не припомню, чтобы кто-нибудь из нас произнес вслух, что таких уродливых парней, как вы, свет не видывал. Твое лицо, Галанис, напоминает дерево, в котором хотел угнездиться дятел. И все же полагаю, что там, откуда вы родом, это сочли бы прямотой. Три брата поднялись и отправились в деревню. Последовало неловкое молчание. Молодой коллега сидел, как в воду опущенный. Кон нагнулся и положил руку ему на плечо. — Спасибо, Риамфада. Говорил он. — Но нам не нужна награда. Ведь ты наш друг, и нам приятно общаться с тобой. — Это не награда, — возразил тот. — Я просто хотел показать, как ценю вашу дружбу. Всех вас. Вы принесли мне много радости. Даже и не представляете, сколько. Вам нравятся мои подарки? — Никогда мне не дарили таких чудесных вещей, маленькая рыбка, — сказал Гаванан. — Я буду беречь его. — Они посидели еще немного. Когда солнце начало садиться, Гаванан затушил костер, а Коновар поднял Риамфаду, чтобы отнести его домой. По пути они услышали далекий крик. «Что это?» — прошептал Браефар. Они поднялись на холм и вышли на открытую местность. На траве лежало тело со вспоротым животом и съеденным лицом. Траву усеивали пятна крови, похожие на маргаритки. Коновар положил Риамфаду на траву и вытащил серебряный нож. По одежде они легко узнали Галаниса. «Медведь!» — прошептал Гаванан. «И большой!» — он тоже обнажил клинок. Проефар, у которого не было оружия, в ужасе смотрел на изуродованное тело. Должно быть, остальные убежали. Залезли на дерево или что-нибудь в этом духе. Триамфада сидел на траве, настороженно глядя на стену деревьев. Из леса донесся еще один крик и резко оборвался. Ветер дул с той стороны. — «Он не сможет почуять нас», — прошептал Коновар. «Бежим!» Сунув клинок в ножны, кон поднял Риамфаду, и молодые люди припустились по холмам. Местность была совсем открытой, ни кустов, ни деревьев, которые могли бы послужить укрытием. Риамфада смотрел на лес в ужасе, молясь, чтобы не появился медведь. «Ветер меняется!» — выругался Гаванан. Стоило ему сказать это, как из-за деревьев, в ста шагах от них показалась огромная фигура. На мгновение время застыло. Зверь подошел к телу Галаниса, открыл пасть и впился в него зубами. Потом, мотнув головой, подбросил тело в воздух, подхватил на лету и разорвал когтями. — Пожалуйста, пусть он не увидит нас, — молча молился Риамфада. Огромная голова повернулась в их сторону. Медведь оставил тело и направился к убегающим ребятам. — Он идет! — закричал молодой коллега. Он обернулся, а потом бросился бежать. Очень скоро Риамфада понял, что с ним на плечах коновар не сможет убежать от медведя. Брось меня! крикнул он. Спасайся! он бежал, а потом снова обернулся. Медведь был не дальше, чем в 30 шагах от него. Он остановился, положил Риамфаду на траву, вытащил нож и бросился на зверя. — Пожалуйста, беги, — молил калека. — Я вырежу сердце этого ублюдка, — прошипел кон. Медведь приблизился и поднялся на задние лапы. Реамфада не мог оторвать от зверя глаз. Больше восьми футов в высоту. Черная морда перепачкана в крови. Расставив лапы, медведь обрушился на юношу. Кон не стал дожидаться смертоносного удара. Сам бросился на гиганта и вонзил нож ему в грудь. Струя крови ударила в лицо Реамфады. Навар отлетел в сторону. Зверь снова бросился на него. На молодого колеку пала тень. Гаванан промчался мимо. Прыгнул на спину медведя и вонзил собственный нож ему в шею. Тот снова поднялся на задние лапы и обернулся. Сын кузнеца был сброшен на землю, и нож остался в ране. Истекая кровью, кон поднялся и снова атаковал. В его плечо вонзились когти. Серебряный нож юноши, несмотря на это, все-таки взметнулся, впиваясь в плоть врага. Медведь опустился на четыре лапы, прижимая юношу к земле. Гаванан, схватив огромный камень, кинулся к зверю и ударил его по голове. Тот обернулся, и огромные челюсти чуть не сомкнулись на руке юноши. Потом медведь снова поднялся на задние лапы, и в этот момент окровавленный коновар поднялся на колени и обеими руками загнал нож в живот твари. Огромная лапа ударила его по плечу, и Риамфада услышал звук ломающихся костей. Кон упал на траву, обмякший и безвольный, как тряпичная кукла. Раздался звук скачущих лошадей. Через реамфаду перепрыгнул конь, и всадник пронзил грудь медведя копьем. Зверь нанес удар, пронзая шею лошади когтями. Всадник упал на землю. Ловко перекатившись, он обнажил длинный железный меч. Чудовище бросилось к нему. На голову медведя упала веревочная петля, не пуская к воину. Тот подбежал и вонзил меч в живот твари. Из леса показалась еще одна группа всадников. Некоторые опутывали раненого зверя веревками, другие поражали его копьями. И все это время воин продолжал разить железным клинком. в аде начало казаться, что медведь никогда не умрет. Он убил вторую лошадь, а потом, наконец, запутался в веревках. Воин нанес три ужасающих удара по шее медведя, и тот рухнул на землю. Всадники спешились и снова и снова пронзали тушу копьями. — Помогите кону! — закричал Риамфада. — Пожалуйста, помогите ему! Воин выронил меч и бросился к лежащему на земле юноши. Риамфада попытался подползти к нему. Гаванан поднял молодого калеку и прижал к себе. — Тебе не стоит смотреть на него, — печально сказал он. Наш друг мертв. Нет. Нет, этого не может быть. Если нет, то скоро умрет. Потеряв столько крови, люди не остаются в живых. Гаванан посадил Рямфаду на траву и побежал туда, где люди собрались вокруг недвижной фигуры коновара. Молодой коллега видел, как они тщетно пытаются остановить кровь. Справа от них он увидел Браефара. Мальчик стоял на траве на коленях и плакал. При амфаде хотелось окликнуть его, но он не смел нарушать тишину, повисшую над полем. В нескольких футах от него рядом с убитыми им лошадьми лежал гигантский медведь, опутанный веревками. Несколько людей поднялись в седло и поехали вверх по склону холма. Юноша сначала удивился, куда они едут, а потом вспомнил о мертвом Галанисе и его пропавших братьях. Его затрясло. Из леса вышла женщина с темными, с проседью волосами, опиравшаяся на длинный посох. Оставшиеся люди попятились от нее, и Риамфада увидел, как она опустилась на колени рядом с коноваром. Женщина подняла тонкую руку и явно скомандовала что-то мужчинам. Трое подняли бесчувственного юношу. Женщина направилась обратно в лес, несущие конно последовали за ней. Гаванан вернулся к Риамфаде. «Он жив, однако жизнь еле теплится в нем», — сказал сын кузнеца. «А кто эта женщина?» «Ворна, колдунья. Его отнесут в ее пещеру». «Поговори с Брайфарм, попросил молодой коллега. Гаванан глубоко вздохнул. «И что я ему скажу?» Они сидели вместе больше часа. Когда люди вернулись из пещеры Ворны, стало уже совсем темно и холодно. Другие всадники отыскали тела Галаниса и его братьев, и, завернув в плащи, повезли в деревню. Руатайн вышел из леса и подошел к ребятам. Гаванан поднялся ему навстречу. «Что здесь произошло?» — спросил воин. «Во всем я виноват», — ответил Риамфада. Руатайн сел рядом с калекой. «Почему?» «Кон не мог бежать быстрее медведя со мной на спине, а бросить меня отказался. Он достал нож и напал на зверя. Гаванан помогал ему». Слезы заструились по щекам. Я так просил его бросить меня и бежать. Он мой друг, и мне не хотелось, чтобы он пострадал. Он мой сын, — с чувством сказал Руатайн. Кон никогда не бросил бы друга в беде. Значит, ты говоришь, Гаванан помогал ему? Да. Кон бросился на него, аван прыгнул медведю на спину и ударил кинжалом. Воин поднялся и повернулся к сыну кузнеца. — Вы не особенно любили друг друга, — сказал он, — и все же ты рисковал жизнью ради него. Я не забуду этого. Я ссорился с твоим отцом, но на мою дружбу можешь рассчитывать, пока я жив. — Мой отец хороший человек, сэр, — возразил Гаванан. — Правда, как и у меня, его язык пускается в голоб до того, как мозги окажутся в седле. — Как там кон? — Умирает, — коротко ответил Руатайн, стараясь не выдавать своих чувств. Плечо и левая рука растерзаны, так что не зашьешь, и легкое порвано. Ворна пообещала приложить все усилия к тому, чтобы спасти его. Пришлось оставить его. Она не разрешила мне сидеть рядом. Говорит, что мое присутствие помешает наложить необходимые заклятия. — Мне, правда, жаль, сэр, — проговорил Гаванан. Воин кивнул. Когда он заговорил, его голос дрожал. Ты должен гордиться, мой мальчик. Сегодня ты стоял рука об руку с моим сыном перед лицом ужасного врага. Поверь, это изменило тебя. Ты теперь не просто старший сын кузнеца. Ты человек, поступивший правильно. Более того, ты — герой. Он вздохнул и опустился на одно колено рядом с Риамфадой. Не вини себя, даже не будь тебя... Ребята не смогли бы убежать от медведя. Герои бывают разные, не все из них сражаются. Когда ты попросил Конно бежать и спасаться, ты был готов пожертвовать своей жизнью за него. Понимаешь, тебе тоже есть чем гордиться. А теперь я пойду домой. Когда у пещеры послышался стук копыт, у ворны почти не осталось сил. Она знала, что они приедут. Не нужно быть колдуньей, чтобы понять, мать не будет дожидаться вести о сыне, когда его жизнь висит на волоске. Что же касается мужчины, Ворна видела на его лице страшную муку и предполагала, что и он не сможет остаться в стороне. Поднявшись с края ложа, на котором покоился Коновар, она взяла посох и вышла в ночь. Руатайны мире спешились и приближались ко входу в пещеру. Какая они отличная Пара, — подумала ворно, — высокий, широкоплечий воин и гордая женщина рядом с ним. Она заглянула в их лица и увидела решимость. В зеленых глазах Мирии горел гнев и готовность спорить. Колдунья подняла руку. — Мужчина не может войти внутрь, — устало сказала она. — Если он сделает это, то разрушит паутину заклятие, и мальчик умрет. Мать. Пусть попробует, хотя это все равно опасно для мальчика. — Как любовь матери? — Может быть, опасной? — с вызовом спросила Миря. — Ты можешь назвать хоть одну причину, по которой я бы стала лгать тебе? — ответила Ворна. — Я наложила на него заклятие. хрупкие и непрочный. Звук твоих шагов способен потревожить их. А они и моя магическая сила удерживают Канавара в земле живых. Тогда я буду двигаться бесшумно. Я должна видеть его. Ворна знала, что Мирия скажет это. Подойдя ближе, она прошептала. В пещере нельзя говорить, вздыхать или плакать. И ни при каких обстоятельствах. Не касайся коновара. Понимаешь? Он будет жить? Спросила мать. Не знаю. Сейчас важно, чтобы ты прислушалась к моим словам. Что бы ни случилось, ни звука, если не уверена в себе, не ходи туда. Я сделаю, как ты говоришь. «Он на краю гибели», — сказала ворна. «Раны его ужасны. Готовься к их виду и будь сильной». Взяв Мирию за руку, она ввела ее в залитую светом лампы пещеру. Коновар лежал лицом вниз на низкой кровати. Волосы на левом виске были сбриты, и длинная неровная рана аккуратно зашита от виска до подбородка. Окровавленная спина оказалась сплошной массой швов. Левая рука была примотана к деревянным планкам. Кон лежал там бледный. Такой бледный. Мирья стояла абсолютно неподвижно. Ворна взяла ее за руку и оттащила в сторонку. — Не звука, — прошептала она, — пока мы не окажемся снова под звездами. Прижав руку к рту, мать конно попятилась, затем развернулась и кинулась вон из пещеры. Ворно последовала за ней. Руатайн шагнул им навстречу. — Как он? — Был бы и мертв, когда б не исцеляющие заклятия, которое я знаю. — Он в сознании? — Нет. — Вам лучше уйти. У меня еще много дел. — Проси меня, о чем хочешь, — сказал воин. — Я на все готов, чтобы спасти сына. Ворно слишком устала, чтобы сердиться. Я стараюсь изо всех сил, Руатайн. Пообещай мне ожерелье из звезд, и я все равно не смогла бы сделать большего. Но ты можешь приносить каждый день еду и немного вина. Мед восстанавливает силы и исцеляет. Проговорив это, ворна побрела в пещеру и опустилась на стул рядом с постелью умирающего. Легонько коснувшись его шеи, нащупала пульс, слабый и неровный. «Набирайся сил, Навар, прошептала она. «Бей их из моей души!» Кончики пальцев стали теплыми, и колдунья почувствовала, как силы потекли из нее в юношу. Ворна убрала руку только тогда, когда почти потеряла сознание. Кон не шевельнулся и дыхание оставалось таким слабым, что приходилось подносить губам медное зеркальце, чтобы вообще его обнаружить. Где ты, коновар? Где бродит твой дух? Ворна просидела с ним еще час, а потом заснула. Проснувшись, она немедленно проверила, дышит ли он. Юноша был едва жив. Медведь разорвал его спину, и он потерял очень много крови. Ворна наложила на раны 140 швов. Ему давно было пора умереть. Многое в его истории казалось выше ее понимания. Почему морригу так заинтересовалась мальчиком? Почему Сиды не убили его в зачарованном лесу? Почему он до сих пор жив? Ворна знала, что сила ее заклятий велика, хотя даже все они вместе взятые не могли спасти Коновара. Раны слишком глубоки. Странно, что он до сих пор жив. Поднявшись со стула, она подошла к озерцу и выпила несколько кружек воды. На краю водоема лежали две вещи, которые были у кановара с собой, когда его принесли сюда. Подаренный сидами нож и застежка плаща в форме олененка, запутавшегося в терниях. Красивая брошь и напоминающая о таинственном происшествии в зачарованном лесу. Сиды не любят людей, и их законы неизменны. Смертный, зашедший в заповедный лес, рисковал жизнью. Однако его не убили, а заставили пройти испытание Зачем? И почему именно олененок? Почему конно наградили ножом? Она, конечно же, спросила их, но они не ответили. Ворна позавтракала сушеными фруктами и сыром, а потом вернулась к больному. Даже если он и выживет, то изменится до неузнаваемости. Какой пятнадцатилетний парень не изменился бы? Он проявил невероятную храбрость, схватившись со зверем. Правда, молодые иногда так поступают, уверенные в собственном бессмертии. Молодежь всегда считает, что будет жить вечно. Коновар же, если выживет, будет знать, что это не так. Узнает, что не всех врагов можно победить, а мир — опасное место. Будет ли он и впредь таким же отважным, таким же самоотверженным? Ворна надеялась, что да. — Сначала тебе надо умудриться выжить, — сказала она лежащему без чувств юноши. Руатайн проехал вперед, и Мирия поймала себя на том, что не сводит взгляда с его могучих плеч. Ночь была холодной, ветер свирепо завывал в ущельях. Лошадь шла, опустив голову, а женщина плотнее закуталась в шаль. Звезды сияли в темном небе, и луна бросала свет на склоны Каэр-Друак. Мирия оцепенела. Ее разум наполнили мысли о прошлом, явившиеся из бездн памяти. Ночь, когда кон появился на свет, и ворокон вернулся с горы, а глаза его сверкали от страха перед неизбежностью смерти. Тогда он взял ее за руку и плакал от горя расставания со всем, что любил. «Не уходи, — молила она, — «останься и расти нашего сына. Руатайн поймет. Поймет». А что я буду за человек, если брошу моего побратима? Он будет не один. Рядом с ним встанут сотни воинов. Варакон пошел и погиб. Она очень старалась не винить Руатайна в смерти мужа, однако горькое семя, однажды посеянное, дало обильные всходы в ее пустом отныне сердце. А потом, через три месяца после того, как Мирия швырнула злые слова в лицо Руатайну, ворно подошла к ней, когда она собирала грибы на Тисовой поляне. — Ты ошиблась насчет своего мужа, — сказала колдунья, — и, думаю, сама знаешь это. — Уходи! Оставь меня в покое, — сказала ей Мирия. — Ты не понимаешь! — Я понимаю что ты лелеешь в своем сердце ложь. Она сидит там, как черная крыса, отравляя все добрые дела. «Он обещал, что охранит жизнь моего варакона!» — закричала женщина, и глаза ее наполнились слезами. «Да, людям вообще свойственно обещать невыполнимое. Давай пройдемся». Ворна взяла Мирию за руку. Вокруг них заклубился туман, поднимаясь от сырой земли. Он был холодный и влажный, и скоро женщина с трудом могла разглядеть лицо ворны. Крепко держа спутницу за руку, колдунья продолжала идти. — Где мы? — спросила Мирия. — Нигде, — был ответ. Вдали послышались пение, трупы, звон мечей. Звук казался странно приглушенным. — Здесь идет бой? — прошептала она. — Шел бой, — проговорила ворна. — Идем. Туман медленно рассеялся, и две женщины оказались на призрачном поле битвы. Вокруг них сражались люди, бледные и полупрозрачные, и их крики казались тонкими и чуть слышными. Женщины продолжали свой путь. Воины не видели их. Мири оглядывалась, пораженная бессмысленной яростью битвы. На многих войнах были рогатые шлемы и кольчуги. Похоже, это морские волки. Ворна потянула ее за руку, и она, спотыкаясь, последовала за ней. Теперь атаковали реганты. Сердце Мирии забилось. Вот и он, ее любовь. Воракон размахивал бронзовым мечом рядом с Руатайном. Он казался таким хрупким по сравнению с белокурым гигантом. На него кинулся человек с копьем. Руатайн заметил это и прыгнул на врага, сбивая того с ног. Еще дважды, когда воракон угрозила опасность, верный друг защищал его. А потом все закончилось. По крайней мере, ей так показалось. Морские разбойники отступили. Мирия видела, как Воракон поднял меч и закричал в восторге. «Я жив!» Неожиданно несколько волков прорвались сквозь преследующий их отряд и бросились к нему. Руатайн прыгнул им навстречу. варакон выронил меч и попытался бежать. Его друг сразил двух врагов, но остальные настигли ее возлюбленного. Один из них вонзил меч в спину бегущего. Руатайн громко закричал «Нет!» Пираты продолжали размахивать мечами, пока с ними не было покончено. Руатайн опустился на колени рядом с другом поднял его тело и прижал к себе. Мирия увидела, как ворокон держит товарища за руку и как шевелятся его губы. Она попыталась подойти ближе, но ворно удержала ее. «Пора идти», — проговорила колдунья. Вокруг них снова взметнулся туман. Несколько мгновений Мирия стояла, тщетно пытаясь разглядеть напоследок своего возлюбленного, умирающего в объятиях друга. Потом он исчез. Она с трудом побрела за ворной, и когда туман рассеялся, они снова стояли на Тисовой поляне. «Зачем ты показала мне это?» — спросила Мирия дрожащим голосом. «А ты как думаешь?» — ответила колдунья и пошла прочь. «Не знаю. Лучше скажи, что мне делать!» — крикнула ей вслед женщина. Колдунья не ответила. Видение преследовало Мирию много дней, и ужасная правда, скрытая в словах Ру, терзала ее, как когти дикой кошки. Женщина, которая вышла замуж за человека, которого она считает убийцей своего первого мужа, ничуть не лучше грязной шлюхи. Никогда. Мимо пролетела летучая мышь, и лошадь заржала. Мирия вернулась к настоящему. Она видела, как умер ее муж, а теперь близок к смерти ее первый сын. Они ехали вниз по склону. Внизу мерцали огоньки трех ручьев, светильники, вывешенные на порогах, свечи в домах, отражение луны в воде. Ветер набросился на женщину, сорвал шаль с плеч. Она не заметила. Руатай наглянулся и увидел, как улетает платок. Он насадил коня и, поймав шаль, вернулся к Мире. Она смотрела вперед. Рунежно набросил платок ей на плечи. Она не обратила внимания на заботу мужа. И ветер сорвал платок. Руатайн вновь подхватил его, а потом повел лошадь жены вниз по склону, через мост и до самого загона рядом с домом. Мире и не думала спешиваться. Она сидела на коне, погрузившись в воспоминания. Руатайн снял ее с лошади и понес в дом. Брайфар сидел за столом. Девятилетний бендегид Бран жарил тосты, опустившись на колени возле очага. Отец прошел мимо них к спальне. Брайфар побежал следом. «С мамой что-то случилось?» «Нет», — ответил Руатайн. «Откинь одеяло, и мы положим ее в постель». Брайфар повиновался. Бран принес тосты, намазанные маслом. «Для мамы», — сказал он. Она поест чуть позже, мой мальчик. А сейчас оставь нас. Ребята вернулись к камину. Руатайн положил Мирию на кровать, заботливо укрыл. Потом сел рядом и погладил ее темные волосы. Спи, отдыхай. Она заглянула в его лицо. Слезы заструились по щекам, и Мири отвернулась. Он сильный мальчик, сказал Руатайн, неверно понимая причину печали. «Отдыхай. Завтра мы снова навестим его». Она полежала в молчании, а потом прошептала, «Мне так жаль, Ру. Прости меня за все. Ты сможешь?» Ответа не было. Она села и огляделась. Руатайн ушел. Три дня Коновару становилось все хуже, и на утро четвертого ворна начала всерьез беспокоиться. Она сидела рядом с пещерой, когда появилась Миря, и привезла еду. Ворна улыбнулась ей, чтобы погасить страх в глазах. «Твой сын все еще жив», — та вздохнула с облегчением. Натянув поводье, Миря спешилась, привязала поводье к кусту и отнесла небольшой мешочек еды колдуньи. Он пришел в себя. «Нет, я пока не смогла отыскать его душу. А ведь он поправляется. Отчаяние в голосе матери еще раз напомнило ворне об усталости. Взяв мешочек, она достала свежий хлеб и запечатанный воском горшочек меда. Мирия молча сидела рядом с ней и терпеливо ждала. Колдунья распечатала горшочек и принялась есть, отрывая маленькие кусочки хлеба и макая их в мед. Закончив, она ответила на вопрос. «Со временем легкое заживет». Спина жестоко изранена, и раны начинают гнить. И все же больше всего меня волнует не это. Если лихорадка усилится, а я думаю, что так и произойдет, то он погибнет от обезвоживания. Тогда разбуди его, чтобы напоить. Думаешь, я не пыталась. Говорю же, душа его бродит где-то далеко. Попробуй! — Погрузиться, — продолжала Мирия, — ты сделала это для Пелейн, когда она потеряла сознание во время родов. Ты проникла в ее тело, и со многими женщинами ты поступала так же. Почему бы не попробовать это с коноваром? — Ты не представляешь, о чем просишь, — сказала ей Ворна. — Он на краю смерти. Если мой дух войдет в его тело, и он умрет, я тоже погибну. Кроме того, есть боль. Погружение означает, что я стану коноваром. Боль его так велика, что душа улетела в страхе перед ней. Мне придется выдержать и это. И последнее, самое главное. Он мужчина. Моя сила рождена великой матерью. Она не предназначена для мужчин. У них есть свои друиды и их магия. Если ты боишься, научи меня. Колдунью охватил гнев, но она сдержала его. Не стоит тратить силы. Ты не можешь научиться этому, потому что тебя касался мужчина, а меня нет. Это цена, которую я заплатила за свою силу. Ворни не, не узнать нежных объятий не смотреть на детей, играющих на солнце. Да, используя погружение, я испытывала боль многих роженец, но не свою. Гнев овладевал ею, несмотря на все попытки сдерживаться. Ворна живет одна и умрет одна, нелюбимая и неоплаканная. Боюсь ли я? Да, боюсь. «Мне тридцать семь! Я отдала мою юность и мечты, чтобы помочь народу. И теперь ты говоришь, откажись, ворна! Потеряй свою силу, чтобы мой сын мог напиться воды перед смертью!» Значит, он обречен. Голос Мирии дрогнул. «Не знаю. Честное слово, не знаю. Однако борьба за его жизнь меня убивает». Мирия вздохнула и взяла тонкую руку колдуньи в свои. Простое прикосновение заставило ворну, непривычную к теплым чувствам, задорожать. Мирия немедленно отпустила ее. «Прости, не хочу быть неблагодарной, и все же могу я как-нибудь ему помочь. Я бы отдала жизнь за него». «Знаю», — устало ответила ворна. «Ты мать и любишь всем сердцем». «Хотелось бы мне сказать, что ты можешь что-нибудь сделать для него. Это облегчило бы твою боль. Но это не так. Разве что молись за него, мире. Иди домой. Мне надо вернуться к нему». Когда ворна с трудом встала на ноги, мири обняла ее и поцеловала в щеку. Колдунья почувствовала, как теплые слезы матери Коновара коснулись ее кожи. «Что бы ни случилось, я всегда буду тебе благодарна», — прошептала та. Ворна погладила ее по спине, потом высвободилась и скрылась в пещере. Отдохнув несколько часов, она вернулась к своему пациенту. Лихорадка усиливалась, пульс оставался беспорядочным. Изуродованная плоть приобрела малиновый оттенок, и из швов сочился гной. Ворна потянулась к полке, достала большой горшок и поставила его на каменную плиту. Потом натерла полотняный шарф сушеный лавандой и обернула им лицо, закрыв рот и нос. Сделав несколько глубоких вдохов, она вернулась к кувшину и открыла деревянную крышку. Пещеру наполнила вонь. Даже лавандовая маска не спасла от мерзительного запаха и к горлу подкатила тошнота. Сунув руку в горшок, ворна вынуло то, что некогда было куском бекона, а теперь стало синей-зеленой массой, в которой копошились черви. Плесень она аккуратно размазала по спине коновара. Выйдя из пещеры, колдунья сполоснула руки в ручье и сняла юниной шарф. Когда она вернулась к постели юноши, солнце уже клонилось к закату. Вонь исчезла, а черви ели его воспаленную плоть. Сев рядом, она положила руку на золотисто-рыжие волосы. Ему не пережить ночь. «Где ты, коновар? Где бродит твой дух?» Юноша не шевельнулся, только черви ползали по его спине. Ворна вспомнила лицо Мири, снова увидела грустные зеленые глаза. Гордость и готовность умереть за сына. «Будь у меня сын!» — Решилась ли бы я умереть за него, — подумала ворна. — Тебе об этом не узнать, — сказала она вслух. Не убирая правой руки с волос юноши, колдунья сделала левый жест в сторону дальней стены. Та дрогнула и как будто исчезла. Засияло синее небо над зелеными холмами, по которым бежали три юноши. Один из них нес на спине калеку рямфаду Из леса показался медведь. Ворна снова сделала жест рукой. Теперь она хорошо видела лицо коновара. Тот взмок под своей ношей. Он обернулся, остановился и посадил Риамфаду на траву. Колдунья наклонилась вперед, пристально глядя на юношу, и почувствовала, как к нему подступил страх. Коновар прыгнул на медведя и вонзил нож зверю в грудь. Щелчок пальцев, и дальняя стена снова обрела очертания. Ворна вздохнула. — Ты знал, что умрешь, коновар, но не побежал. Думаю, что будь ты моим сыном, я отдала бы за тебя жизнь. Она снова провела рукой по его волосам, и по ее худой щеке скатилась слеза. Колдунь стерла ее рукавом. — Как сентиментально! — донесся голос от входа в пещеру. Ворна обернулась. «Там стояла старуха, и на ее плече сидел ворон». «Что тебе нужно?» «Я пришла, чтобы отвести его душу к темной реке». «Он еще не умер». «Скоро, ворна! Скоро!» «Это ты послала медведя убить его?» Старуха пожала плечами и развела руками. Ворон на ее плече захлопал крыльями. «Он хотел славы! Теперь он получил ее!» История о его подвиге достигла ушей норвинов панонов и других племен. Даже за море дошли слухи. Он мальчик, который сражался с медведем. Разве это не то, чего он желал? Прославиться! Морегу вошла в пещеру и остановилась у очага. Потом обвела взглядом голые серые стены. «Я даю людям то, что они просят». Тебе это известно. Твоя мать была шлюхой, и ты хотела почета и силы. Разве я не даровала тебе их? Ты проживешь в десять раз дольше, чем любой человек в племени, и все тебя уважают. Они меня боятся. Уважение, страх, все едино. Я ненавижу тебя, прошипела ворна. Старуха рассмеялась сухим дребезжащим смехом. «Все ненавидят Моригу!» Ха, «Очаровательно!» «И все же ты права, он пока не мертв!» «Я вернусь с рассветом!» Угольно-черные глаза уставились на колдунью. «Конечно, есть шанс спасти юного больного. Погружение может спасти его. А с другой стороны...» Ты можешь не пережить зиму без своей силы и умрешь здесь, в этом холодном, одиноком месте. Нелюбимая и неоплаканная? Так ты сказала?» Морига улыбнулась. «Думай!» Старуха вышла из пещеры. Становилось холодно, и ворно разожгла огонь. Когда он разгорелся, сделала бульон из мяса и овощей, принесенных Мирией в него добавила травы и специи и мешала до полной готовности налив немного бульона в деревянную миску она отнесла его к ложу умирающего и дождалась пока еда остынет потом наполнила водой большую кружку и поставила ее рядом с бульоном затем села на стулу изголовья кровати и положила руки на подушку коновара колдунь сидела так в течение часа отгоняя лишние мысли и сосредотачиваясь потом она совершила погружение и закричала от боли. Ворна чуть не лишилась сознания. Она постаралась преодолеть безумные мучения, которые, казалось, разрывали тело на части. Юноша был совсем слаб, и ей пришлось напрячь все силы, чтобы повернуть его на бок. Она с невероятным трудом приподнялась на правом локте. Из глаз хлынули слезы, и ворно поняла, что погибнет в этой растерзанной, кровоточащей оболочке, которая некогда была коноваром. — Не отчаивайся, — приказала она себе. — Заставь боль отступить и сядь. Левая рука была сломана и бесполезна. Закричав от боли, колдунья заставила тело сесть, а потом дрожащей рукой потянулась за бульоном, поднесла его к губам. Открыв рот, с трудом проглотила пищу. К горлу подкатила тошнота, но ворно сдержала ее. Потом припала к воде, чувствуя, как высохшая от лихорадки плоть жадно впитывает холодную жидкость. Отпустив кружку, колдунья позволила коновару лечь и вернулась в собственное измученное тело. Память о боли была столь сильна, что она потеряла сознание, скатившись со стула на холодный каменный пол пещеры. Проснулась ворна только ночью. Огонь почти угас. Со страхом в сердце она указала на очаг и прошептала слово «силы», однако, едва раскрыв рот, женщина поняла, что лишилась своего могущества. Она перестала быть ведьмой. Поднявшись с пола, ворна нащупала пульс с коновара. Он был куда сильнее, и юноша дышал глубже. Она зажгла три светильника и осмотрела спину больного. Лесень и черви очистили раны. Ведунья осторожно начала снимать червей, бросая их одного за другим в огонь. Когда спина стала чистой, ворна намочила ткань в холодном травяном отваре и положила ее на истерзанную плоть. Завернувшись в теплый плащ, женщина вышла на улицу. Над Каир друагом сияли звезды. Дул холодный ветер и в голосе ветра, качающего голые ветви над головой, ей слышался злой, издевательский смех морегу. Коновар цеплялся за скалу. Над ним надменно высилась манящая вершина, а далеко внизу по черным камням текла огненная река. Вокруг носились хищные птицы, клюя его спину. Одна из них села ему на плечо и изогнутый клюв ударил в лицо. Он отогнал птицу и заставил себя полезть вверх. Ариан ждет. Ему нельзя умирать. Он полз по пустыне. Из песка появились гигантские муравьи и принялись терзать его плоть огромными жвалами. Впереди ждал оазис. Каждая клеточка приказывала ему погрузиться в благословенную бездну сна, но он не послушался, потому что перед ним стояло лицо богини. Его богини, его любви. Не обращая внимания на горящую от жара плоть, коновар пополз вперед. Он лежал обнаженный посреди терновника. Острые ветви росли вокруг него и сквозь него, впиваясь в спину, царапая лицо. Боль была ужасной, и он не мог шелохнуться. Он лежал там, понимая, наконец, что умирает. Внимание юноша привлекло движение справа. Через колючий кустарник пробирался грациозный олененок. Дойдя до него, изящное создание заглянуло умирающему в глаза. Оно не издало ни звука, и все же Коновар знал олененок просит дотянуться до него, обнять застроенную шею. Он попытался, но его пронзила острая боль. Олененок ждал! Юноша еще дважды попробовал подняться. С каждым разом боль становилась все сильнее. Юношу охватил гнев, придавая сил. Закричав, Коновар вытащил руку из терниев и обвил шею юного создания. Олененок устроился рядом с ним и неожиданно начал расти, вытаскивая юношу из колючек. Вскоре кон оказался на спине могучего оленя с ветвистыми рогами, который, напрягшись, одним прыжком перемахнул через заросли терновника и остановился около озерца. Юноша соскользнул со спины спасителя и принялся жадно пить. Потом он проснулся. Левая рука была плотно забинтована и отчаянно болела. Спина горела так сильно, будто на ней развели огонь. Открыв глаза, юноша понял, что лежит на узкой кровати. Некоторое время он не мог понять, где находится, а потом увидел ворну, освещенную огнем очага. Коновар услышал голос и немедленно узнал старуху из леса — Моригу. «Кто бы мог подумать, что ты окажешься настолько глупа! Отдать две сотни лет жизни заносчивому мальчишке! Как ты себя чувствуешь без магии?» «Боишься, что волки съедят твою плоть, а львы спустятся с гор, чтобы разорвать тебя на части?» «Он жив», — ответила ворна, и в голосе слышалась невероятная усталость. «Да, жив!» — прошипела Моригу. «Тело изуродовано, раны гноятся, отравляя кровь в венах. Он слышит шепот смерти». И за это ты отказалась от дарованного мной могущества? Вы смертные, так чувствительны! Ты здесь не нужна, — сказала ворна. Убирайся! Коновар услышал хлопанье крыльев и увидел, как ведунья подошла к огню. Приподнявшись на правой руке, он сел. Швы на спине натянулись. Юноша застонал. Ворна немедленно подошла к больному. «Ложись, дитя, ты еще слишком слаб», — проговорила она. «Нет», — шепнул Кон, дождавшись, пока голова не перестанет кружиться. «Мне уже лучше. Можно немного воды?» Она подала ему кружку. У Кона не хватило сил, чтобы удержать ее, и женщина стала его поить. Он жадно припал к кружке. На лице выступил пот, рана на щеке начала гореть. Коновар коснулся ее пальцами, нащупал швы. Потом вспомнил медведя, огромные челюсти и ужасные клыки. И то, как Гаванан бросился ему на помощь, а перепуганный Риамфада лежит на траве. Он поколебался, боясь задать вопрос. Потом пересилил себя. «А что случилось с остальными?» «Ты единственный пострадал», — ответила она. Твой отец и другие мужчины приехали с копьями и убили медведя. Отдыхай. Поговорим завтра. Сон пришел очень быстро и был тихим и безмятежным. В следующие десять дней Коновар часто бредил, однако на одиннадцатый проснулся с совершенно ясной головой. Боль в спине утихла, лишь плечо по-прежнему доставляло немало неприятностей. Юноша неловко вылез из кровати. Пещера была пуста, в очаге горел яркий огонь. Тепло не доходило до него, потому что от входа дул холодный ветер, заметавший снег внутрь. На деревянном столе лежала чистая одежда. Одеваться одной рукой оказалось нелегким делом. Когда юноша наконец справился с этим, он весь вспотел, и голова начала кружиться. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким слабым. Повязка на левой руке не позволяла надеть тунику, поэтому он просто накинул ее на плечи и придвинулся к огню. Воспоминания были весьма смутными. Сколько он пробыл здесь. Ему припомнилась сидящая рядом мать. Сначала в зеленом платье, потом в синем, и, наконец, в тяжелом плаще с овчинным воротником. Немудрено запутаться. В пещеру вошла ворна. На ней был черный плащ с капюшоном, а вокруг шеи обмотан красный шарф. На плечах и охапке дров в руках лежал снег. Сложив полешки у очага, она повернулась к нему. «Как ты себя чувствуешь?» «Бывало лучше», — признал он. «Яд ушел из твоего тела. Скоро ты сможешь отправиться домой». Кон сел на коврику огня. Ворна сняла плащ, стряхнула с него снег и повесила на крючок. Пододвинув стул поближе к очагу, она протянула руки к огню. Ее пальцы совсем посинели от холода. «Здесь была старуха?» — спросил кон. «Или мне это приснилось?» «Была». Он вздрогнул, когда ветер обдал его холодом и заставил языки пламени заплясать в очаге. Ворна немедленно поднялась, принесла одеяло и накинула ему на плечи. Она сказала что ты отказалась от своей магической силы ради моего спасения, это не твоя забота. На юношу было не так легко сбить с толку. Что ты будешь делать без колдовства? Ворна подбросила дров в огонь, посмотрела на конную и улыбнулась. Я же не забыла, как обращаться с травами и с надобьями. Я лишилась только магии. Вернется ли она к тебе? «Может, да, может, нет», — пожала плечами знахарка. «Я не особенно печалюсь. Вот скажи мне, Коновар, почему ты дрался с медведем?» Юношу пробрала дрожь от одного воспоминания об огромном звере, о безжалостной окровавленной пасти. «Пришлось, чепуха. Всегда есть выбор. Ты мог бросить свою ношу и убежать». — Будь у меня на плечах ноша, именно так я бы и поступил, — тихо сказал кон. — Ты считаешь, я сделал неправильно? — Неважно, что я считаю, — ответила ворна, вешая над огнем медный котел. — Ты сделал то, что сделал. Теперь это не изменить. Ее темные глаза вспыхнули в свете огня. — А смог бы ты снова так сделать, Коновар. Он задумался. — Не знаю. Я никогда не испытывал такой боли и такого страха. — Надеюсь, что да. — Почему? — Потому что настоящий человек не предает друзей и не бежит от зла. Котел закипел. Обернув руку тряпкой, ворно сняла его с огня и опустила рядом с очагом. Молча приготовила две чашки травяного отвара подслащенного медом. В пещере стало тепло, и коновара снова начала клонить в сон. Когда глиняные кружки остыли, ворно протянула одну из них юноши. — Пей. Это поможет твоему телу исцелиться. Завтра я сниму лубок с руки. Кости уже срослись. К счастью, я успела кое-что сделать до того, как лишилась силы. — Я сумею возвратить ее тебе. Верну долг. Она улыбнулась и провела рукой по его золотисто-рыжим волосам. Это был не заем, Коновар, а дар. И разговоры о воздаянии только умоляют его. «Прости меня, ворна, я не хотел тебя оскорбить. Я не обиделась. Тебе еще многому придется научиться, Коновар. Есть вещи, которые не в состоянии сделать даже великий герой». «Неужели ты этого до сих пор не понял? Ты не можешь научить Риамфаду ходить, не можешь восстановить союз Руатайна и Мири, не можешь убить свирепого медведя ножом. И ты, конечно же, не сможешь возвратить мне магию. Зато ты сделал куда более важную вещь». «Что?» Ты обнадежил сердца тех, кто слышал историю о мальчике и медведе. Теперь наш народ гордится тем, что они реганты, потому что твоя слава коснулась и их. Один из них выступил против зверя. Теперь ты есть и всегда будешь легендой среди твоего племени. Ты умрешь, а историю все будут рассказывать и она вдохновит других молодых людей на отважные поступки. А теперь отправляйся в постель. Завтра приедет Руатайн. Если ты будешь хорошо себя чувствовать, я позволю ему забрать тебя домой. — А ты что будешь делать? — сонно спросил он. — Выживать. С тех пор, как он научился лазить, брайфар проводил много времени на соломенной крыше дома, далеко от мерзких забот. Отсюда он видел всю деревню три ручья. Круглые хижины временных работников, кузню, пекарню и амбары для зимних запасов. Он часто сидел там рано утром и смотрел, как люди ходят по деревне, женщины спускаются к нижнему ручью стирать одежду, мужчины седлают коней и отправляются к стадам или объезжать границы. Он ждал, когда Нанкумал разожжет огонь в кузнице, потом слушал удары молота на наковальню. На крыше Браефар чувствовал себя королем, взирающим на своих подданных сверху вниз. Но сегодня это его не радовало. Для Браефара возвращение героя домой было скорее событием неприятным. Он смотрел, как два всадника спускаются с холма. Сначала только несколько людей вышло им навстречу. Когда же весть разнеслась по деревне, все больше и больше селян выбегало из домов, приветственно хлопая в ладоши. Там был Нан -Кумал, его сын Гаванан, и дочери, пекарь Борга с женой Пелейн, ювелир Гориафа с женой. На улице собралась большая толпа мужчин, женщин и детей. Дул холодный ветер, но Браефар был так зол, что едва его чувствовал. «Только взгляните на них», — думал он, — «дураки». Неужели они не видят, что поступок Коновара продиктован не храбростью, а глупостью? Только идиот может броситься на медведя с ножом. Никогда еще Крыло не испытывал такой обиды. Он всегда завидовал силе и ловкости брата, однако теперь казалось, что с того дня люди ни о чем, кроме драки с медведем, и говорить не могли» как кон бросился на него как отважно гаванан попытался помочь ему сначала с ножом а потом с камнем в руках а ты что делал брейфар спрашивали его у меня не было оружия отвечал он а, -а, -а, -а говорили они такой короткий звук а как много в нем смысла юноша знал о чем они думали что он трус другие мальчики сражались а он в ужасе застыл на месте. Лошади приблизились. Брайфар увидел, как Гаванан подбежал к Коновару и протянул ему руку. Люди приветственно закричали. Два героя снова вместе. Брайфар отошнил от этого. Руатайн пришел к нему в ту первую ужасную ночь, когда Коновар лежал при смерти и попросил описать сражение. Брайфар рассказал обо всем. «Я не мог помочь им, папа», — добавил он. «Ты ничего не мог сделать, крыло». Отец погладил его по плечу. «Я просто рад, что ты жив». Но Браефар разглядел разочарование в глазах отца. С тех пор он мысленно прокручивал битву с медведем много раз. Если бы он подбежал к ним и хотя бы бросил камень, все могло бы быть иначе. Теперь, глядя на возвращение героя домой, он представлял, как сидит на коне, слушая приветствия людей. Если бы Бануин подарил мне такой нож, я тоже мог бы стать знаменитым. Всадники остановились около дома. Руатайн помог конну спешиться, а потом почти занес его внутрь. Толпа разошлась. Брайфар слез с крыши, прошел через чердак и спустился по деревянной лестнице на первый этаж. Кон сидел за длинным столом, Мирия суетилась возле сына. Лицо его было серым, глаза усталые и красные. Ужасный багровый шрам обезобразил лицо, а забинтованная левая рука пока не действовала. — Добро пожаловать домой, — запинаясь, — сказал Проефар. Кон поднял голову и вымученно улыбнулся. — Рад видеть тебя, крыло. «Тебе надо отдохнуть», — проговорила Мири. «Пойдем, я помогу добраться до кровати». Кон не сопротивлялся. С трудом встав на ноги и опираясь на мать, он прошел мимо Браефара. Позже, когда младший брат лег в собственную постель рядом с Коноваром, он увидел, что тот не спит. «Я помог бы тебе, будь у меня оружие». «Знаю». В голосе брата звучали любовь и понимание. Бреефар ненавидел его за это, поэтому сказал то, что причинило Коновару неимоверную боль. Думаю, ты еще не знаешь про Ариан. Самайна она вышла замуж за касту. Кон глухо застонал в темноте. Брейфару немедленно стало стыдно. Мне жаль, братик, но я просто хотел сказать, что она тебя не любит.